Глава 12. «Слабенькие у вас женщины?» Произношу, нагнувшись над хозяйкой лавки. Чувствительные. «А может, дело в климате? Я ведь тоже недавно теряла сознание. Вечное тепло не равно благодать. Специально подначиваю короля». Он меня не посвящает подробно во все обстоятельства нашего общего дела, а я не подписывалась всегда быть с ним милой и кроткой. Этого в моем контракте точно не было. Хотя наверняка проверить не дали даже Сесилу. Свиток завернулся и склеил себя сам. Я помню. Кстати, это еще одна тема для допроса. Воспользовался наивностью и растерянностью попаданки, пугая перспективой попасть в темницу. И понаписал в контракте неизвестно что, сославшись на магию. «Может, дело в платье?» Король смотрит на хозяйку лавки с сомнением. Оно у нее такое узкое. К счастью, у местных фасонов нет корсетов и утягивающей шнуровки, иначе и я бы теряла сознание по поводу и без. Так что не думай, что причина в одежде. Неужели климат? Ужасается Сесил. Какой он забавный и внушаемый. «Нет, Ваше Величество!» — отвечаю ему с улыбкой. «Единственная причина — это вы! Ваш образ столь великолепен, что неподготовленные падают ниц при виде вас!» Что-то не заметила ажиотажа на улице. Тянет с сомнением король. Не вслепую себя любят и это радует. «Да она просто испугалась! Беру его под руку!» Идем, Сесил, я лучше и дальше буду ходить в двух платьях, чем что-то приобрету у человека, который на меня кричит, не разобравшись. Клиент ориентированности никакой. Клиента что? Король никак не поймет, о чем речь. Ох, Сесил, Сесил, укоризненно качаю головой. Твою невесту приняли за нищенку. Мое прекрасное дорожное платье, выбранное тобой, мадам не понравилось, и она начала на меня кричать. Театрально вздыхаю. Представляешь? Да. Он хмурится. Непрофессионально. Но нельзя ведь оставлять ее в таком положении, вдруг она серьезно ударилась головой. Наклоняюсь и кладу пальцы на шею женщины. Пульс есть. Она дышит, жить будет. Заявляю оптимистично. Другие лавки есть в твоем городе, или с этим не все так радужно, как с погодой? Если честно, тянет король. Не знаю, конечно, должны быть, но мне они как-то безнадобности. Я попросил найти хорошую, и предупредить хозяйку. «Ладно, будем сами искать», – заявляю оптимистично. «Идем, Сесил, вперед, навстречу приключениям!» Но не тут-то было. Хозяйка лавки – не слабенькая кисейная барышня, как можно было подумать по обморку. Ее захват моей руки, от которого я едва не падаю, спасает только локоть короля. Можно назвать железным. «Зачем же другую лавку?» – хрипит она, пока поднимается на ноги, все это время используя меня в качестве опоры. «У меня лучший наряд в городе! Вас правильно проинформировали, Ваше Величество! Зато с вежливостью у вас проблемы, прекратите уже за меня держаться! Наконец-таки стряхиваю ее к с себя! Синяки оставите!» «Платье за мой счет!» Быстро ориентируется дама. «Честное слово, Ваше Величество!» Поворачивается к королю. «Не признала принцессу! Я не созла. Мода специфическая!» А она снова с презрением смотрит на мое платье. Наряд Амелии выбирал я. Произносит Сесил ледяным тоном. «Он прекрасен!» Тут же меняет свою позицию женщина. «Два платья за счет лавки!» Суните непонятно что, нет уж, спасибо!» Вздергиваю носик. «Сами выберите, принцесса, любое!» Видно, что последнее предложение ей не по вкусу, но одеваться некуда. не только срыв денежного заказа, но и потеря репутации. А если мне ничего не понравится в вашем заведении? Осматриваюсь с долей презрения по сторонам. Сашью? Тут же соглашается дама. Даже не знаю. Тяну, капризно оттопырив губу. Что скажешь, Сесил? Тебе решать, Амелия. Как приятно хоть что-то мне решать. Тогда еще и белье красивое подберете. Радостно заявляю, отчего у хозяйки лавки снова начинает дергаться глаз, а король с трудом сдерживает смешок.